Август 8. Друг мой, общению в духе с владыкой что предпочтем? Что на сердце прежде всего, с тем и прибудем? Не так уже трудно на время общения наполнить сознание мною. Полнота общения зависит от степени полноты устремления к избранному фокусу света. Следует твердо запомнить Все достижимо со мною, и все возможно. Малое сознание будет думать о земном, но говорю о возможностях Духа. Каждодневно посылаю какую-либо возможность новых достижений, усиленную лучом. Получается, лестница Духа о 365 ступенях, не считая таких же ночных». На каждодневной ступени такой надо удержаться в течение дня, дабы легче было на утро вступить на следующую. Что же сегодня послать пищи для духа? Разве непоколебимость во мне при всех обстоятельствах жизни? Эта стойкость характеризуется преданностью несломимой, любовью неумоленной и единением, нераздробляемым впечатлениями текущего дня. Почему считаете их столь важными и значительными, что готовы забыть о владыке, когда через очень короткое время уходят они и забываются вовсе? Происходит какой-то необъяснимый обман самих себя, когда сущие пустяки или суета заслоняют наинужнейшие. Не май это пытается снова затуманить и умолить очередную ступень? Насколько хватает импульса утра? А ведь надо, чтобы хватило на двадцать четыре часа. расплесканной чашу даяния владыки надо пронести через день, очевидно, степлотный и земных всяких дел. Их так много и так они яро засоряют в сознании, что для наиглавнейшего уже не остается и места. Надо предел положить у явления Майи и всем попыткам ее свет затемнить и заменить суетою.